В этом случае ваше реноме не пострадало, так как у вас есть возможность в любом варианте отыграть назад. Потому как она будет говорить, как она будет шутить с вами, вы поймете, о чем она думает, на что готова, а на что нет. Со стороны процесс действительно выглядит странно. Не зря Великий Прудков говорил «Не шутите с женщинами, эти шутки глупы и неприличны». Шутка прокладывает достойный путь к отступлению, к возможности изменить свою позицию, не уронив авторитет. При помощи шутки понижается значимость события. С родителями и их друзьями мы вышли на лыжную прогулку. Папа заставляет меня вернуться домой и надеть шапку. Я, как и положено подростку, упираюсь изо всех сил. Ситуацию разрядил приятель отца. Мерзнуть привилегия молодости. И от меня отстали. На зашедших в тупик переговорах с немецкой делегацией о создании Центра содействия предпринимательству ситуацию спас молчавший все время участник нашей делегации. Он лениво произнес «Не царское это дело вникать в такие детали. Исполнители разберутся». И все с удовольствием прекратили обсуждение спорного вопроса. «Экстренный авральный способ изобразить шутку – скорчить физиономию». Если в вас плеснули водой, будем надеяться, что нечаянно, то гримаса избавит вас от необходимости реагировать по-другому, бежать давать сдачу, например. Человек вас слушает, кивает, но на лице кривая улыбка. На самом деле не согласен, а улыбка – путь к отступлению, она позволяет ему не возражать вам открыто. Понимая природу шутки, нетрудно понять ситуацию, когда она неуместна когда не должно быть мыслей, что есть варианты и возможность обратного хода. Так, например, факт наказания сомнений вызывать не должен. Руководители крупных сложных структур шутят только с равными, с подчиненными никогда. Если вы начинаете шутить слишком рано, то люди пугаются, они не чувствуют твердой почвы под ногами. Еще не сформировалась позиция, а вы уже ее расшатываете. Они не могут понять, на чем строить общение. Право на шутку еще нужно заслужить. Не спешите помочь. Помочь сотруднику и вообще ближнему – самое естественное дело. Так же, как и обратиться за помощью. Мы любим тех, кому сделали добро. При хорошем сотрудничестве повышается настроение. Но каждый из нас легко вспомнит примеры другого рода, когда стараемся как лучше, а получается не очень. Наша помощь отвергается – Или появляется неприятное ощущение, что нами манипулирует. Мы начинаем вымещать свое неудовольствие на том, кому хотели помочь. А часто мы же потом оказываемся виноваты. И может быть самое главное и неприятное, что подобный ход событий может повторяться раз за разом. В отличие от помощи, эти ситуации называются спасением. Вы не помогаете сотруднику, а спасаете слабого, жертву. Вы спаситель. Вы помогаете с позиции сверху, вольно или нет, подразумевая, что другие не в порядке. Ваш побудительный мотив «я должен помогать всем этим людям, ведь они сами не справятся». Спаситель через некоторое время становится преследователем, начинает наезжать, а фактически унижать и принижать других людей. Спаситель точно знает, что результата не будет, ситуация реально не исправится, сотрудник так и не научится писать отчеты или заканчивать работу вовремя. И настоящей искренней благодарности вы не дождетесь, а можете нарваться на грубость или на смешку. В таких ситуациях всегда есть переключения, когда роли неожиданно меняются. Только что вы были героем в белом фраке, а вот уже на вас спускают всех собак. Механизм переключения хорошо понятен из анекдота. Один банкир, проходя к себе в здание, заметил нищего и подал ему 100 рублей. На завтра нищий в нужное время находился в нужном месте. Это стало традицией, и в течение года банкир подавал деньги убогому, который принимал их с благодарностью и пожеланием счастья благородному человеку. Потом он исчез на две недели. Когда появился вновь, нищий спрашивает, где пропал. На острова ездил отдохнуть. Нищий с искренним возмущением. Так почему за мой счет? По каким признакам можно определить, что вы именно спасаете человека? Когда помогаете ему против его воли, потому что ну нет сил смотреть, как коряво или медленно он это делает, или если вы, помогая, делаете более половины работы. Это особенно наглядно, когда сотрудник прекращает какие бы то ни было действия, когда вы начинаете ему помогать. Вот уже вы сидите за компьютером, а сотрудник с со счастливой улыбкой варит вам кофе и бегает за сигаретами. Еще один вариант спасения – не просить о том, чего хочешь, потому что боишься возможной реакции другого. Если вы не решаетесь перевести бухгалтера на удобный для вас режим работы, то вы его спасаете, и проблема в вас, а не в нем. Надежным показателем являются эмоции. Вы спасаете, если делаете ради другого то, что не хотите, потому что считаете, что без вас не справится, или потому что боитесь, что на вас обидятся или рассердятся. Если вы злитесь на сотрудников, вы спасаете. Самое милое дело спасать детей. Так, когда утром вы, торопясь, одеваете ребенка, вместо того, чтобы подождать, когда он оденется сам, вы его спасаете. Благодарен вам он точно не будет. Со временем вы превратитесь в жертву. Попробуем провести грань. Вы наняли репетитора по физике, потому что сын хочет поступать на радиофак. Несомненно, вы ему помогаете. Но если при этом вы каждый раз контролируете, выполнил он задание или нет, вы спасаете. Всегда ли надо спешить на помощь и спасать человека? Я долго боялся сбить собаку на мостовой, поэтому, когда какой-нибудь барбос с лаем кидался под машину, я резко притормаживал, гордый собой. Но потом мне пришла в голову простенькая мысль. Ведь моя машина наверняка не первая, которую она облаивает. И она до сих пор жива. Значит, знает, когда остановиться. Все люди, с которыми мы общаемся, дожили до сегодняшнего дня и неплохо выглядят. Это не тривиальный факт. На это можно опираться. Значит, те технологии, которые люди используют, какими бы дикими они нам ни казались, вполне успешно работают. Когда вы думаете, черт, ведь некому поручить задание, что за отдел? Вспомните, ведь до вашего прихода они как-то справлялись с работой. И девушка вся такая неземная, которую срочно надо устроить на работу, защитить от злых людей и накормить в приличном месте, тоже ведь до вашего появления как-то дожила до этих дней? Может быть, вы просто позволяете собой манипулировать? То, что спаситель – объект манипулирования, хорошо видно, если вспомнить, как при советской власти мы спасали родное государство, собирая металлолом и участвуя в коммунистических субботниках. Описанные ситуации — примеры игр формализованного общения, при котором участники получают выигрыш обычно в виде подтверждения своей жизненной позиции но ну, я же всегда говорила, воры они все там» или «Ну, ни на кого положиться нельзя» и любимых эмоций. Практически всегда, когда собирается компания в курилке, за столом на аппаратном совещании играют в игры. То, что это игра, можно убедиться, попробовав нарушить правила. Вы легко поймете, что они, и правила, существуют и за их соблюдением строго следят. Это не так безобидно, как может показаться. Очень часто играют в игру «подивимся глупости начальства». Легко догадаться, что тот, кто играет в эту игру, сам начальником никогда не будет. Игры – один из способов воспроизведения социальных слоев. Люди ведут себя очень агрессивно, не позволяя кому-либо вырваться из их круга. Газеты и журналы настойчиво внушают людям определенный образ мышления. Особенно агрессивные издания, формирующие стиль мышления бедных, закрепляющие их в этом сословии. Важная особенность игр – купоны. Вы что-то хотите сделать, но вам не позволяют воспитание, принципы, этика, запрет родителей. Уйти с работы, подсидеть начальство, изменить жене. В результате игры, фактически провокации, получаете купоны – Начальник нагрубил, не понимает генеральной линии и вообще не ценит сотрудников. Собрал пять купонов, можно атаковать. Или получить разрешение на развод или на увольнение. Наблюдая за таким поведением, опытный человек может сделать ранний прогноз развития событий. В результате игр каждый получает свое. Жертва может себя пожалеть, спаситель похвастаться своим благородством, преследователь выразить свой праведный гнев. И, наверное, здесь стоит спросить себя, это действительно та цель, к которой нужно стремиться? Как не попадаться? Стоит напомнить себе, что хотя ты и собственник или директор, но это не означает, что ты выше секретаря, дизайнера или уборщицы, просто у тебя другие обязанности и, соответственно, функции и зарплата. И ребенок не ниже вас, он такая же личность, имеет право на собственную жизнь и собственные ошибки. Когда мы спасаем, мы не анализируем реальную потребность сегодняшнего дня, а реагируем, исходя из собственного прошлого, опираясь на детские или скопированные у родителей стратегии. Прекратить спасать трудно, но необходимо, потому что, во-первых, в итоге мы получаем эмоции, а не результат, и, во-вторых, благодарности к нам жертва точно испытывать не будет». А если вы их серьезно достали своим спасением, то и сотрудники, и дети найдут способ отыграться так, чтобы доставить вам неприятности. Возраст как ресурс Несколько лет подряд в августе я ездил на спортивные сборы, обычно в Башкирию, в маленький городок. Удобств никаких, еда самая простая, тренировки три раза в день. Возвращался счастливый и отдохнувший. Такого эффекта чаще всего не удается получить от поездок по модным маршрутам. Все дело в удачном составе участников. Всегда присутствовали тренеры и несколько любителей. Мелочь, начиная с 9 лет, и действующие спортсмены, разрядники из разных городов. Разновозрастный коллектив был одной из главных идей «Макаренко». Дело в том, что среди ровесников, особенно мужского пола, очень развита конкуренция. В одновозрастной команде будет идти непрерывное выяснение отношений, соревнования, третирование слабых. Разновозрастный же коллектив построен по принципу семьи. Каждому найдется место, роли часто дополнительны, отношения теплые. Пятидесятилетнему мужчине легко признать, что двадцатилетний парень быстрее бегает и дальше прыгает, а молодой человек, в свою очередь, без проблем может попросить совета по широкому кругу интересующих его вопросов. Им просто нечего делить, и поэтому вместе комфортно. Эти идеи учтены в западных университетах. Вспомним школу волшебства Хогвартс, в которую ходил Гарри Поттер. Там ученики живут не по курсу, а по факультетам. Все семь курсов в одной башне. А на знания ходят с ровесниками из других факультетов. Там-то все стычки происходят. Эти же законы действуют и в трудовых коллективах, Не стоит формировать подразделения из ровесников, если, конечно, резкое усиление внутренней конкуренции на короткое время не является вашей задачей. Стоит заботиться о том, чтобы у детей возникла возможность пообщаться с взрослыми, не родителями или учителями. Это может быть кто-то из ваших друзей, тренер, родственник. Такое общение помогает выйти из наеженной колеи, расширяет кругозор, обогащает эмоционально. Очевидно, что возраст человека и полувозрастной состав предприятия – очень важные характеристики. Когда мне рассказывают о ком-то, первое, о чем я спрашиваю, чтобы понять логику поступков, это сколько ему лет и кем работает. Зная, какие люди работают в фирме, легче спрогнозировать корпоративную культуру и стиль ее поведения на рынке. Возраст является еще и важным ресурсом и во многих случаях может сыграть решающую роль. Владимир Ильич Ленин избавился после революции от всех ровесников и людей старшего возраста. В его ближайшем окружении все были младше на 10 лет и больше. Это и обеспечило ему непререкаемый авторитет. Деятельность бизнес-тренера выглядит вполне естественно, если человек с разносторонним опытом, имея за спиной лишние 10-20 лет, передает свои знания и формирует навыки у подопечного. В этом случае разница в возрасте является естественной основой, помогает такому союзу и уменьшающая с возрастом силы амбиций. Тогда ключевым вопросом становится наличие доверия. Выбирая ровесницу, выбираешь из тех, кто остался после выбора старших. Выступаешь с большой задержкой на старте. И наоборот, общаясь с женщинами младше себя, вы получаете фору как во времени, так и в опыте. Не перед дамой. Тут не надо иллюзий. Еще ни одна попытка воспитать жену под себя не закончилась удачей, а перед соперниками. Поэтому шанс союза с действительно достойной барышней резко возрастает. Ресурсом может быть молодость. Даже самая непривлекательная девушка может получить мужчину за счет разницы в возрасте и навсегда останется в его глазах молоденькой. Природа позаботилась о том, чтобы такой союз был достаточно гармоничным. Несомненным достижением демократии является то, что разновозрастные союзы стали рассматриваться как естественные. При советской власти это было немыслимым. У каждого возраста есть свои особенности, которые полезно учитывать. Молодые и зрелые люди смеются разным анекдотом, читают разные книги. Молодых интересуют крупные блоки, проблемы с высоким уровнем абстракции. Мир еще нов, белых пятен полно. А зрелых людей интересуют уже более тонкие вещи, детали, нюансы. У них больше внимания к мелочам. По абстрактным вопросам гораздо труднее договориться, поэтому молодым легче поссориться. С возрастом приходит умение не спешить. Когда меня всерьез прихватило и понадобился врач, я сказал, «Хочу старого еврея, чтобы неторопливо и спокойно выслушал, обсудил, поговорил со мной, ответил на дурацкие вопросы» чтобы понял то, что меня по-настоящему волнует». В итоге подходящим врачом оказался 40-летний русский, но важен принцип. После 45 лет у большинства мужчин развивается дальнозоркость. Делам не мешает, но бумажку прочитать становится хлопотно. Нужно найти очки, они вечно куда-то пропадают, ведь привычки их носить постоянно нет, да и хочется еще побороться. «Мелкий шрифт даже в очках бывает прочитать непросто». Поэтому часто, когда вы протягиваете шефу бумагу, а он отказывается ее брать или просто откладывает ее на стол, причина именно в дальнозоркости. Вы избежите массы проблем и проявите уважение к руководителю, если будете печатать деловые бумаги крупным шрифтом и не будете подсовывать ему их в машине или коридоре. То же самое с сотовым телефоном. Люди перестали представляться, считая, что абонент видит на дисплее телефона имя позвонившего. Но с людьми старшего возраста, а всеначальники обычно находятся в этой возрастной категории, это не срабатывает. У каждого человека есть внутренний портрет себя. Каким он себя чувствует? Этот портрет включает в себя возраст, представление о том, кому нравится, а кому нет, внешний вид. Внутренний портрет никогда не совпадает с внешним. Именно поэтому многим так тяжело смотреть на себя по телевизору или видео. Возраст, насколько человек себя ощущает, обычно человек застревает в том возрасте, когда он чувствует себя наиболее комфортно, может очень значительно отличаться от реального. Я настоятельно рекомендую никогда не употреблять слова «старик» и «старуха». Проблема молодых в том, что они нетерпеливы, и основные принципы консерватизма – не ремонтируя то, что не сломалось, и не улучшая без крайней необходимости, им чужды. Так как еще не обжигались, не боятся брать на себя ответственность. Оказывается, что мир сложнее, чем представляется в начале, и не все проблемы решаются усилием воли, а цена за решительность иногда бывает чрезмерной. Их нужно оберегать от самих себя. Классический конфликт поколений и классическая же развязка – Кинофильм «Земля Санникова» – спор между старым консерватором-шаманом и молодым прогрессивным вождем. Прав оказался шаман – земля погибла. Наверняка старшие товарищи предупреждали Михаила Сергеевича Горбачева об опасности радикальных преобразований. Советский Союз погиб, но родилось новое общество. У каждого своя правда».